Глава 262. Это просто безумие какое-то! Не удержавшись, воскликнул Тео. Волшебное королевство Мелтор гордилось своими мастерами башен, среди которых самый известный и сильный, естественно, была мастер Красной Башни Вероника. Она была монстром, с которым могли сравниться лишь первый и второй мечи империи. Поскольку Вероника унаследовала кровь Красного Дракона, ей не была присуща такая характерная для всех магов уязвимость, как физическая слабость. Упреждающая атака самого сильного человека Мелтера была ничем иным, как прямым объявлением войны всей Империи Андерс. Не было бы ничего странного в том, если бы уже на следующий день разразилась полномасштабная война. Кроме того, во время этого инцидента присутствовал никто иной, как сильнейший воин империи Андрос, первый меч. Если бы самые сильные представители Мелтера и Андроса завязали битву, то ни о каком перемирии больше речи бы не шло. Результатом этого противостояния стала бы либо гибель Вероники, либо смерть первого меча, что привело бы к нарушению равновесия и последующим ответным реакциям. Эй-ей, -эй, не волнуйся и дослушай до конца. Однако Квило все еще пребывая в полурасслабленном состоянии, продолжила подробно описывать обстоятельства этого эксцесса. Это был настоящий сюрприз, но ни один из них не умер». Как я уже упоминала, помимо первого меча там был этот наследный принц. Так вот, он использовал свои странные способности: это либо искажение, либо вмешательство, либо преломление, способность ауры. Наверное, независимо от того, знал ли Фермут, что рыжая отреагирует на его провокацию, он пошел на этот шаг и вот Принц Фермут получил удар в лицо. В связи с чем из его носа хлынула кровь, а самого наследника отбросила на несколько метров назад. Если бы он не был защищен слоем высокоплотной ауры, то попросту бы погиб от болевого шока. Простая физическая сила исказила само пространство. Возможно, ему даже следовало гордиться тем фактом, что он смог пережить удар Вероники. Однако сам Фермут думал иначе. «Ты, чертова сука, как ты посмела ко мне прикоснуться? Ты человека драконьей выродок!» Помимо его отца, который был императором, все остальные должны были относиться к Фермуту с максимальным уважением, и так было не только из-за его высокого положения. Фермут обладал достаточной силой, чтобы получить право называться третьим мечом империи, а раз так, выше него стояли только первый и второй мечи. когда в последний раз его драгоценное тело проливало кровь. С налитыми кровью глазами Фермут дотронулся рукой до своего сломанного носа, отчего окружающее пространство наполнилось убийственными намерениями. Себе повезло!» — не обратив ни малейшего внимания на гнев наследного принца, произнесла Вероника, стряхивая с кулака кровь. Я выбросила кулак совершенно бессознательно. Ударь я тебя правильно, ты бы отправился в куда более продолжительный полет. Прости. Так все и было. Пока рот Фермута извергал проклятие, Вероника ударила его прежде, чем сама это поняла. Это было похоже на хлопок по назойливой мухе. Вот почему ни Фермут, ни даже первый меч не успели вовремя отреагировать. Вероника произвела удар настолько рефлекторно, что это попросту скрыло его. В противном случае, если бы мастер Красной Башни заблаговременно планировала травмировать или убить Фермута, то ее атака, вероятнее всего, была бы заблокирована. Впрочем, это уже не имело значения. Вероника с сожалением поняла, что ее удар не смог убить Фермута. Тем не менее, иррациональность, и даже ее инстинкты подтверждали предположение о том, что именно Фермуд заказал убийство Теодора. «Я подумала, что твою шкуру целесообразнее всего оставить на растерзании нашему малышу, но мое терпение лопнуло. Я убью тебя прямо здесь». «Что за вздор ты несешь?» «А следующее мгновение...» Пространство в трех сантиметрах от лица Фермута раскалилось до астрономических величин. Если бы кто-то не дернул его за рукав, то принц бы попросту лишился головы, его инстинкты закричали слишком поздно, но теперь Фермут отчетливо понимал, ни под каким предлогом он не должен сражаться с этим монстром. Когда огненный клинок чуть не обезглавил Фермута, величайшая волшебница Мелтера повернулась к своему врагу и спросила, «Хочешь вмешаться в наш разговор, Первый меч?» «Я не хочу, чтобы мы выясняли отношения в этом месте». С черными волосами и зелеными глазами, похожими на вечно зеленые растения, он был мечником, которому, казалось, едва исполнилось 30 лет, и даже несмотря на то, что он уже более полувека вел активную деятельность. Это был первый меч империи Андрос, Крауд фон Рассел. В эту эпоху, когда грант мастеров и архимагов более не существовало, он являлся человеком, которого можно было назвать сильнейшим мечником этого континента. Это не место для сражения. Раз сегодняшние переговоры остались безрезультатными, то как насчет того, чтобы на этом и остановиться? «Что? Сэр Рассел, это слишком постыдно!» запротестовал Фермут, оказавшись быстрее Вероники. «Эта сучка осмелилась угрожать принцу Империи Андерс. Кроме того, было заключено соглашение о ненападении. Мы не можем закрыть глаза на подобное оскорбление, ваше высочество». Крауд фон Рассел отрезал яростный поток возмущений Фермута, после чего вежливо поклонился и прошептал ему кое-что таким образом, чтобы это не услышали представители из Мелтера. «Если вы захотите сражаться здесь, мы оба умрем. Если вы не до конца понимаете ситуацию, просто доверитесь мне». А, а затем Краудфон фон Рассел внезапно поднял голову, пронзительно глядя на стоящую рядом с Вероникой Аквилло. «Я использовала маскировку, но, похоже, моя личность раскрыта. Раз так, он считает, что будет слишком обременительно противостоять одновременно и мне, и Рыжей». Улыбнувшись, подумала Аквилло. Мечник рассудил, что Аквилло тоже являлась настоящим монстром. Она не могла похвастаться наличием такой разрушительной мощи, как у Вероники, однако ее сила заключалась в другом. Морской дракон мог сковать мобильность своих врагов. Несмотря на то, что в битве один на один Аквилло сильно отставала от Вероники, она представляла собой настоящий козырь. Если бы Вероника была здесь одна или с мастером Белой башни, Крауд наверняка бы решился на битву, однако он не смог бы одержать верх как над Вероникой, так и над Аквилло. Возможно, все было бы иначе, если бы его сопровождал второй меч, поскольку принц Фермут еще не достиг того же уровня, что и они. Однако, к счастью, Крауд понял, что Аквилло не спешит ввязываться в конфликт. А потому увидел в этом возможность для отступления. Крауд фон Рассел принял действительно мудрое решение. Пощелкала языком Вероника, осознав ход мыслей Мечника. «Я не намерена атаковать людей, которые собрались ретироваться». «Так что же ты намерен предпринять? Конечно, я могла бы об этом подумать, если бы в моих объятиях был мальчик, но если об этом попросишь ты, то, конечно же, я откажусь». Наслаждаясь разочарованным видом Вероники, прошептала ей на ухо Аквилло. «Заткнись, проклятая пиратка!» Ситуация была по-настоящему деликатной. Если бы Аквило присоединилась к сражению, то у Мелтора появилось бы весомое преимущество, но вот развивать конфликт без участия морского дракона было совершенно невыгодно. Вероника была поставлена в тупик выбором первого мечника и не знала, что делать. Однако просто так их отпускать она тоже не хотела. Мастер Красной Башни посмотрела на Фермута с убийственными намерениями в глазах и, немного обеспокоенная сложившейся ситуацией, предложила компромисс. «Эй, номер один! Что? Убери от меня этот кусок дерьма, пока я не передумала. У меня и своих дел хватает, кроме как гоняться за вами. Так и сделаю». Краут быстро уловил смысл слов Вероники и начал отступать назад. «В некотором смысле даже такой результат можно назвать победой. Андрес оказался в невыгодной ситуации, но Мелтор не смог ликвидировать двух его представителей, даже несмотря на их превосходящую огневую мощь, ну а в качестве бонуса теперь они были осведомлены о существовании Аквилло». «А? Вот почему Краут с небольшим опозданием понял, что происходит». Вероника сказала, что не будет преследовать их, но при этом она не обещала, что не нападет на них здесь. Мастера меча, превратившиеся в идеальные мишени, подверглись беспощадной магической бомбардировке. Клинок инферно врезался в землю, вызвав причинно-следственный взрыв. Вслед за этим последовала жесточайшая огненная буря, растапливающая все на своем пути». Даже вспышка, вызванная этой аномалией, просуществовала лишь мгновение. Облака, несущиеся по далекому небу, были разорваны, а спящие глубоко под землей песчаные черви сварились заживо. Даже несколько птиц, которые к своему невезению посмотрели вниз, были ослеплены. Если им сильно повезет, они разобьются о землю прежде, чем их сердца откажут от нестерпимой боли». Это было действительно трансцендентное разрушение. Пастбища, над которыми мирно летали бабочки, превратились в адский пейзаж. Земля была прожжена до нескольких сотен метров в глубину, и лишь столетия спокойствия смогут вернуть ее к былой форме. Таким был результат воздействия самого разрушительного магического атрибута. Такой была мощь мастера Красной Башни Вероники». «Тьфу ты, Сложно было предупредить, дикарка!» — проворчала Аквилло, быстро взлетев в небо и глядя в сторону далекого горизонта. Кроме того, эти ребята избежали атаки на удивление неплохо. Прекрасная дальнозоркость была для драконов естественной частью их чувств. Таким образом, Аквилло заметила, что два мастера меча совершенно не пострадали. «Я все равно не смогла бы их убить». «Если бы первого меча можно было ликвидировать таким грубым способом, то война давно бы уже закончилась. Я бы удивилась, если бы это сработало», — парировала Вероника. «Тогда зачем же ты нападала, раз все это знала? Я просто хотела выместить свой гнев. Я не собиралась провожать их спокойным взглядом, как это сделала ты». Ответив морскому дракону, Вероника вздохнула, глядя вдаль. Она хотела убить здесь хотя бы одного из них, но упустила свой шанс, поскольку первый меч двигался слишком быстро. Таким образом, переговоры закончились, так и не успев начаться. — Просто безумие какое-то! — схватившись за голову, пробормотал Теодор. Им очень повезло, что в ходе этих переговоров с Вероникой ничего не случилось, но и успешными их тоже назвать было нельзя. Северные державы сделали шаг навстречу к войне. Нет, это случилось месяц уже как тому назад, так что существовала высокая вероятность того, что война уже началась. Дослушав историю до конца, Теодор с опустошенным выражением лица уставился перед собой. Наслаждаясь этим забавным видом, Аквила широко улыбнулась. Возможно, она не всегда это показывала, но по своей сущности Аквила была злым драконом, ей нравилось наблюдать за страданиями и муками смертных. Даже несмотря на свое доброе отношение к Теодору, она наслаждалась его взволнованным видом. Прежде чем Тео заговорил, прошло несколько минут, а может быть даже больше. Аквилло. Увидев его тяжелый взгляд, Аквила с усмешкой поинтересовалась. «Да, ты хочешь о чем-то попросить этого злого дракона, мальчик?» Она воспринимала Теодора как человеческого героя. Он использовал ее собственную силу для косвенного уничтожения пиратского архипелага, вместо того, чтобы воспользоваться ею в свое собственное благо. Первоначально он должен был противостоять Аквилло, которая вела себя как самый настоящий злой дракон. Но вот теперь справедливый герой просил злого дракона о помощи. Эта ситуация приносила Аквилло еще большее удовольствие. Не зная, какие коварные мысли крутятся в ее голове, Теодор Миллер наконец произнес. «Я заплачу любую цену. Пожалуйста, позволь мне одолжить твою силу, чтобы вернуться в Мелтор по кратчайшему пути». «Любую?» Облизнув губы, хищно переспросила Аквилло. Глава 263. Жребий брошен. Насколько длинным был срок в один месяц для тех, кто прожил более ста лет? Даже если бы для обсуждения этого вопроса собрались ученые всего мира... Они не смогли бы прийти к единому выводу, это было вполне естественно, ведь ответ зависел исключительно от каждого отдельно взятого индивидуума. Точно так же, как молодой человек, поющий серенаду под окном своей возлюбленной, мог почувствовать, что несколько секунд равняются нескольким годам, волшебник, читающий интересную книгу, мог сравнить два часа всего лишь с парой минут». Один месяц может как изменить жизнь человека, так и не оставить в ней ни единого следа. Вот почему для определения времени требовалось его объективное измерение. Что же должно было произойти такого, чтобы несколько месяцев стали называть решающими? Ответить на этот вопрос можно было, лишь зная факты». С этой точки зрения можно было с уверенностью сказать, что последние месяцы оказались для королевства Мелтор поворотными. Эльфхейм отказался от своего нейтралитета, на свет появился новый мастер, а противник потерял трех из семи мечей. И, наконец, были также секретные переговоры, на которые отправилась Вероника. Провокации принца Фермута. Второй меч, которого уже давно никто не видел. После обсуждения всех вышеперечисленных обстоятельств лидеры Мелтера пришли к выводу. «Ваше Величество, это возможность!» Подпрыгнув на месте, заявил министр обороны Роберт Альпенхаймер. Андрус не стал бы стоять в стороне, превосходи их сила нашу. Настало время объединить северный континент нам, королевству Мелтер. Это наш шанс уничтожить врага раз и навсегда». «Придержите коней, министр!» Заговорил сидящий напротив него министр внутренних дел Джером Виолет. «Отношение нашего врага умеренное, а потому мы не можем гарантировать свое собственное превосходство. Более того, башни магии еще не оправились от ущерба, полученного во время той конвойной миссии несколько лет назад. Даже если это правда, что сила Андреса ослабла, это еще не означает, что Мелтор стал сильнее». Это было вполне разумное замечание. Первый меч стоял за императором, который хотел продолжить перемирие, а потому с большой вероятностью политические мотивы сыграют свою роль, и Андрос сохранит статус-кво. Однако Роберт явно был не согласен с этим аргументом. «Наша нерешительность — вот это корень зла, из-за которого Север уже несколько сотен лет не может выбраться из водоворота войны!» «Это лучше, чем действовать поспешно и умереть! Чушь!» Как обычно, спор между двумя чиновниками продолжался до тех пор, пока тихо слушавший Курт не поднял руку. В конце концов, роль короля как раз и заключалась в том, чтобы сделать выводы и направить собрание в нужное русло. Одновременно с этим в королевском зале заседаний воцарилась тишина. Два министра, пытавшиеся перекричать друг друга, замолчали и перевели взгляды на Курта. «Тишина, пожалуйста!» — попросил Курт, после чего закрыл глаза и добавил. «Докладывайте, мастер Белой башни!» «Да, Ваше Величество!» — ответил появившийся из ниоткуда человек. «Это был никто иной, как призрачный мастер Белой башни, Орта!» Его неожиданное появление прямиком в центре зала заседаний было настоящим чудом. Однако подобный фокус уже давно стал привычным для собравшихся здесь людей. Они уже догадались, почему появился Орта, а потому с предвкушением стали ждать объяснений. «Резиденция второго меча. Я расскажу о том, что в ней происходит». Ха. Слова, слетевшие с уст Орты, повысили и без того высокое напряжение. Зест Шпейтом, наряду с Краудом фон Расселом, был одним из сильнейших мечников Андроса. Даже для такого мастера, как Орта, шпионить за ним было чересчур сложно и опасно. Я отследил кардинала Антонио, который тайно покинул Лайрон и прибыл в Белфорд, столицу Андроса. Я не мог проследовать за ним до центра города, но все-таки выяснил, что его экипаж добрался до особняка, известного как резиденция второго меча. Кардинал! Этот человек был обладателем целебной способности. В отличие от магической силы, божественная сила не вызывала у ауры никакого отторжения. Скорее, она даже усиливала присущую ауре жизненную энергию, А потому с древних времен опытные пользователи Божественной Силы устанавливали тесные отношения с пользователями Ауры. Кроме того, жрецы Лайрона были враждебны по отношению к Мелтору. Таким образом, была лишь одна причина для вызова кардинала, который редко когда покидал Центральный Континент. «Возможно, наш герой не единственный, кто нуждается в восстановлении». Второй меч Империи Андрос, Заст Шпейтом, был серьезно ранен. Если для его лечения потребовалось личное присутствие кардинала, значит, он находился далеко не в том состоянии, которое можно было бы исправить целебным зельем. Второй меч был либо подвергнут проклятию, который невозможно было снять при помощи самовосстанавливающих способностей ауры, Либо же его травма была настолько серьезной, что даже трех месяцев для ее восстановления оказалось недостаточно. Никому и в голову не приходило, что Теодор вызвал высокорангового демона, но все они были уверены, что именно его действия стали причиной нынешнего состояния Зеста Шпейтема. На какое-то время в зале заседаний воцарилась тишина, которую вскоре нарушил никто иной, как Джером Виолет. «Ваше Величество!» Дождавшись, когда Курт внет, министр внутренних дел продолжил. «Я беру свои слова назад. Пожалуйста, прислушайтесь к совету Роберта и объявите войну». Хм. Поглаживая подбородок, Курт Третий с интересом посмотрел на Джерома. Тем временем министр обороны не мог из слова вымолвить, шокированно глядя на своего коллегу. Мелтер и Андерс...» У обоих государств есть по два абсолютно сильных человека, которые и удерживают равновесие на поле боя. Мастера Красный и Синий башен, Первый и Второй мечи. Именно благодаря их присутствию все это время мы могли поддерживать мир. Но сейчас все иначе. Да, Второй меч выведен из строя, так что это шанс для Мелтера. И... Произнес Джером, после чего грустным тоном добавил. «Если мы упустим этот шанс из-за своей нерешительности, я, нет, мы, мы предадим капитана Теодора». «Ясно». Пламенная речь Джерома простимулировала энтузиазм собравшихся людей. Их лица наполнились решительностью, поскольку все они смотрели на дно пустующее место». Все эти чиновники не были воинами и магами, они не могли взмахом своих рук уничтожать города и замки, но в зале заседаний повисла по-настоящему воинственная атмосфера. «Хорошо», — провозгласил король магического государства. Он попросту не мог не последовать их единогласной воле. «Я расторгну перемирие». «С этого момента мы объявим во всем королевстве военное положение, начиная с самого Манавиля. Мы мобилизуем три авангардных подразделения, чтобы нанести три превентивных удара по пограничным зонам». «Так точно, ваше величество!» «Мастер Белой башни, объявите безотлагательный сбор всех мастеров башен, а также, держа в руках королевский скипетр», Курт, наконец, сделал шаг навстречу приближающейся войне. «Позовите Веронику». С тех пор прошла ровно одна неделя. Мелтор разорвал соглашение о перемирии без каких-либо дополнительных объяснений, что было без возражений принято Андерсом. Это служило доказательством того, что они были готовы к войне в любое время». Конечно, даже если предположить, что они заблаговременно готовились к началу военных действий, любой вооруженный конфликт был далеко не тем процессом, который мог разгореться в полную силу всего за пару дней. На то, чтобы созвать солдат и организовать войска, требовался по меньшей мере целый месяц. Вот почему пограничные зоны еще не были готовы к полномасштабным боевым действиям. Однако в этом мире существовали трансцендентные существа, которым не требовалась помощь и прикрытие. Действия мастеров невозможно было определить при помощи одного лишь здравого смысла. Скучно. Пробормотала парящая в небе волшебница, глядящая на далекие огни. Огненно-рыжие волосы и красные одежды, ее мантия и даже сама внешность, казалось, горели во тьме. «Я хочу атаковать только военные объекты, но мне все равно придется их убить. По крайней мере, в этой части севера нет невинных людей. Они — солдаты, которые со временем станут врагами, если останутся в живых. Вы всегда делали то же самое, так что не вините меня», — произнесла Вероника, глядя на крепость, которая вскоре должна была превратиться в груду угля и пепла. Естественно, ответа не последовало. Жаловаться холодной пустоте было бессмысленно, а потому она просто подняла руку. На самом деле ее настроение вовсе не было плохим. Даже наоборот, внутри Вероники бурлила радость, в ней проснулась кровь красных драконов, наслаждающихся сражениями и кровопролитиями. Однако Вероника не пошла на поводу у этого инстинкта. Она была воспитана как человек и волшебник, а потому не могла себе позволить это принять. Таким образом, Веронике пришлось поспешить, прежде чем это мерзкое чувство не взяло над ней вверх. «Надолго я здесь не задержусь. Восемь кругов Вероники провернулись, заставив темное небо покраснеть. Это было естественное явление, когда магическая сила начинала искажать окружающую среду». Еще в детстве она была намного сильнее других, но по достижению восьмого круга ее кровь стала еще более энергоемкой. Пусть Вероника и не была чистокровным драконом, но ей было нетрудно приблизиться к безграничной мощи сердца дракона. И вот прямиком с пылающего неба полился разрушительный дождь. Стальные ворота расплавились, прочные стены рухнули, воздух превратился в смертельный яд. От жара испарился сам воздух, в связи с чем стоявшие на земле люди начали отчаянно глотать последние крохи кислорода. На востоке это явление назвали бы огненным адом. Это и вправду была настоящая преисподняя, где буйствовало неугасимое пламя, и даже ветер мог за считанные секунды сжечь тело. Всего через пять минут после того, как Вероника начала свою бомбардировку, этот город, который ожидал начала войны, превратился в кромешный ад. Защита оказалась совершенно бесполезной, а воины, десятилетиями оттачивающие свои навыки, не успели даже выбежать из казарм. Их застывшие в безмолвном крике губы превратились в пепел, который мгновением спустя рассеялся по земле. «О, так вот какая это огненная ведьма!» — произнес единственный оставшийся в живых человек. «Однако она не тот противник, с которым я могу столкнуться, если она и вправду настолько раздражающая, как говорит Зест, от меня останется лишь лужица крови». За спиной выжившего человека было закреплено копье длиной около двух метров. Изгибы его тела подсказывали, что этот человек был женщиной, и, за дымки, вызванной жаром, рассмотреть ее лицо было невозможно, но вот голос звучал вполне молодо. Это был пятый меч империи Андрос, Далькур по прозвищу Тень. Далькур прибыла в этот город с целью защиты границы, однако она не могла ничего поделать с тотальным разрушением, развернувшимся прямиком у нее на глазах. За исключением кипящего боевого духа Далькур, ее инстинкты мастера меча подсказывали, что этот противник ей не по зубам. Впрочем, Далькур лишь улыбнулась, глядя в далекое небо. «Думаешь, это победа? Потратить свой главный козырь на то, чтобы побить самую слабую карту?» — спросила пятый меч, а затем, сверкнув своими красными глазами, добавила. «Но что насчет другого места, колдунья?» Глава 264. Цитадель Рудбан, Город, расположившийся в самой восточной части империи, уже сам по себе представлял собой настоящий неприступный бастион. Его стены, достигавшие сорока метров в высоту, неуклонно возрастали на протяжении многих веков. Они были оснащены даже специальными антимагическими барьерами и бомбами, призванными остановить нападение магических войск. В прошлом Мелтер неоднократно пытался уничтожить этот город, но каждая их попытка заканчивалась неудачей и последующим отступлением. Однако на этот раз цитадель Рудбен посетили по-настоящему опасные гости. В нескольких сотнях метров от стен в кромешной тьме передвигались едва уловимые человеческие тени. Всего их было десять, включая самого лидера. Это было элитное подразделение Белой башни, обученное и возглавленное непосредственно самим мастером Белой башни Ортой, на лице которого покоилась черная маска. Впрочем, поскольку эти маги часто действовали как секретные агенты и разведчики, им приходилось скрывать свои личности, а потому маски для них уже давно стали второй кожей. «Стоп!» — внезапно остановившись, приказал Орта. «С этого момента соблюдаем максимальную осторожность. Мы находимся в двухстах метрах от стен Рудбана и сторожевых вышек, а потому наружу не должна просочиться даже капля вашей магической силы. Если вы не сможете пройти мимо стен и вас поймают, не ждите моих указаний и просто попытайтесь сбежать». Маги, понимающие, кивнули, в то время как Орта сделал загадочный пас рукой и пробормотал заклинание. Возможно, это была его собственная уникальная магия, Оборона Рудбана, одного из основных форпостов Андреса, была организована поистине изящно. Без Орты даже элитные агенты Белой Башни были бы обнаружены задолго до своего приближения к стенам. Тем временем вокруг Орты появился полупрозрачный туман, скрывавший остальных магов. Вперед! Десять магов шагнули вперед, подбираясь все ближе и ближе к стенам. Их шагам позавидовали бы даже призраки. Волшебники передвигались настолько скрытно, что не был раздавлен ни один муравей. Впрочем, в этом и заключалась роль Белой башни. Если Вероника представляла собой грубую силу, способную отправить на тот свет целую армию, то маги Белой башни подбирались к своим врагам сзади и перерезали им глотки». Они были похожими на крыс, которые прятались в трещинах прочных стен, или же на сами трещины, способные стать причиной обрушения даже самой высокой стены. Их целью было убийство обычных элитных рыцарей Рудбана. Если город-цитадель потеряет свое руководство и средства связи, он окажется беззащитен против старших магов. Во время прошлой войны эта тактика потерпела несколько неудач, зато позволила Мелтору получить значительный опыт. Подойдя прямиком к стене, Орта взмахнул рукой, дав знак остановиться. Даже обладая натренированными телами, волшебники не могли запрыгнуть на стену высотой в 40 метров, не используя магию. Итак, Орте нужно было проникнуть в Рудбан, активировав очередное заклинание, он заблокировал все следы их присутствия. Такая задача была бы непосильной для обычного мага, но вот Орте она оказалась по плечу. Прошло несколько мгновений, и маги, один за другим, начали подниматься в воздух. ох -хо, хо Рубан не поднял тревогу. Как ожидалось от мастера башни, его способности безграничны. представляя удивление Андерса. Конечно, все эти восторженные слова были произнесены лишь мысленно. «Неприступная крепость», «Цитадель Рудбен». Впервые в истории у них появилась возможность сокрушить ее. Учитывая это, даже многоопытные агенты не могли не волноваться. Тем не менее, элита оставалась элитой. они постепенно успокоили свои мысли и, дойдя до второго ряда стен, максимально сосредоточились, а на третьем ряду уже пребывали в полной боевой готовности. Каждый из них понимал, что для такой работы личные чувства — лишь помеха. Вскоре десять пар ног коснулись земли и продвинулись еще на двести метров вперед. Они были невидимыми призраками, не оставлявшими после себя ни единого звука. Подразделение, получившее кодовое название «Фантом», наконец-то проникло в укрепленный город. «Первая очередная цель — лорд. После этого мы должны нейтрализовать боевых офицеров, рыцарей и уничтожить средства связи. Не стоит так расслабляться только потому, что мы пересекли стену. Если бы все было так легко, война бы даже не началась». Девять человек положили руки себе на грудь. Это был специальный жест, обозначающий понимание и согласие. Удовлетворившись увиденным, Орто направился к видневшемуся вдалеке замку. Это была резиденция лорда, которая охранялась не намного хуже, чем внешние стены. Они прошли мимо контрольно-пропускного пункта и продолжили шагать по пустому ночному городу от городской окраины до резиденции лорда. А Внезапно Орта подумал, что-то не так. Его заклинания не подавали никаких признаков возможной угрозы, но... Внутри пустующего Рудбана творилось нечто странное. «Мне кажется, или до сих пор мы не увидели ни одного патруля. Орта не хотел этого признавать, но империя Андрос была сильной. Ее рыцари и солдаты были хорошо обученными и крайне дисциплинированными». Рудбан же являлся одной из главных крепостей Андроса. Не было ничего странного в том, что по городским окраинам с пятиминутным интервалом проходили патрули. Однако странность заключалась в том, что по мере приближения к резиденции лорда патрули будто сквозь землю провалились. Насторожившись, Орто поспешно отдал приказ. всем членам вытащить? Нет. Он попытался отдать приказ». — А ты быстро это заметила, крыса! — раздался чей-то голос, и в воздухе появился человек. — В рассыпную! — инстинктивно закричал Орта, однако его голос не мог быть быстрее лезвия. Над землей промелькнула кроваво-красная аура — стиль Фермута, преломляющий меч. Однако эта аура вовсе не была орбитой движущегося меча. Мгновение, и она начала искажаться, словно мираж. Будучи прямой линией, она превратилась в кривую, а за кривой — в прямую. Двигаясь, аура искажала все окружающее пространство. «Ха, неужели это способность?» Порядком запаниковав, Орто быстро отреагировал. Благодаря своей молниеносной пространственной магии он успел сдвинуться на два шага назад и избежать удара аурой. Однако другим волшебникам не доставало ни опыта, ни мастерства, чтобы успеть за своим учителем. «Швак!» В воздух взлетело три головы, а на землю упало несколько отрубленных конечностей. «А-а-а! Что за... моя рука!» Три человека погибли, и еще четверо получили серьезные ранения. Лишь двое людей сумели избежать атаки без каких-либо травм. Тем не менее, их противник, казалось, был недоволен этим ужасным результатом. «А вы не так уж и плохи, мэлторские крысы. Я не ожидал, что убью всего троих». «Ты...» — сквозь зубы процедил Орта, опознав личность своего врага. Все это не было какой-то совершенной неожиданностью, однако сложившаяся ситуация стала весьма опасной. Второй меч Зест Шпейтом был слишком серьезно ранен, чтобы принимать какие-либо активные действия. Первый меч не мог покинуть столицу, потому что ему нужно было защищать как императора, так и сам Белфорд. На раз так, то в Рудбене могли появиться всего лишь два человека — либо пятый, либо третий меч — Но хуже всего было то, что оба этих мастера обладали такими способностями, с которыми Орто не мог справиться. В частности, тот, кто стоял напротив него, был худшим противником для любого пространственного мага. Этот человек был наследным принцем Андроса, фермутом, и его атаки обладали способностью сгибать пространство. преломление или искажение — Орто рассудил, что умение Фермута все таки больше склоняется к первому варианту. «Если он приблизится, я умру». Всё могло бы стать иначе, будь он один, но... После прибытия Фермута появились признаки приближения и других людей. Все они были рыцарями тени, представителями специального подразделения империи Андрос и настоящими головорезами. Справиться с таким большим количеством врагов, особенно с учетом наличия раненых, было попросту невозможно. Таким образом, Орти и его людям самое время было отступить. Однако в тот момент, когда мастер Белой башни собирался было уже отказаться от своей миссии, Фермут двинулся вперед. Разве я тебе разрешал двигаться, пес? Красный клинок вновь рассек воздух, стиль фермута, преломляющий меч. Спящая луна. На первый взгляд выпад Фермута, казалось, прошел без каких-либо последствий, но вскоре лицо Орты затвердело, будто воск. Он чувствовал, как само пространство начинает сдавливать его чувства. Окружающий его мир превратился в сеть, грозящую разрезать его на тонкие кусочки. В таких обстоятельствах укрытие в другом пространстве или активация щита попросту бы не сработали. «Ты знаешь, что это место станет твоей могилой!» Фермут брезгливо посмотрел на Орту, после чего повернулся и кивнул стоявшим позади него теням. Это был сигнал к движению. «Ты приложил немало усилий. Неужели тебя так разозлила пощечина мастера Красной Башни? Должно быть, ты очень боишься встретиться с ней снова, а потому и решил поймать посильную добычу!» С улыбкой произнес Орта. «Ты!» «Что? Задел за живое, «Жалкий трус на самом деле хочет казаться великим принцем». Тем временем откуда-то раздался колокольный звук. «Ты собака! Лаешь, даже не зная, кто я такой!» Самонадеянным лицом Фермут сжал свой меч. Холодным он казался лишь снаружи. На самом же деле он был готов взорваться от гнева. И Орта это отчетливо видел». Магическая сила и аура вскипели, в связи с чем любые слова утратили смысл. Посреди этой тяжелой тишины кто-то сглотнул, а в следующее мгновение началось сражение. Стиль фермута — преломляющий меч. Пространство вокруг фермута начало медленно изгибаться. Обезглавливающий меч, неизбирательный удар — это была серия движений, которая должна была разорвать на куски абсолютно любую цель. Вокруг фермута закружилась кроваво-красная аура, напоминая собой панцирь-моллюска. Тем не менее, Орта каким-то образом сумел справиться с этой атакой. Пространство было разорвано прямиком перед кончиками пальцев Орты. Очевидно, что обычная защита от искажения пространства была бессмысленной. Минимальным требованием для фронтальной конфронтации с таким противником была аналогичная способность по вмешательству в пространство. К счастью, Орто таковой обладал — изгиб и разрыв пространства. Две силы столкнулись, вызвав огромную ударную волну. Затем последовал громоподобный звук, и шестеро оставшихся магов бросились в бой. Тем не менее, ситуация складывалась далеко не в пользу Мелтера. Старшие маги и рыцари были элитными представителями своих государств, однако начальный баланс сил оставлял желать лучшего. Волшебники Белой Башни были ранены и окружены, в связи с чем попросту не могли рассчитывать на победу над рыцарями Тени. Первым, кто пропустил смертельный удар в шею, был маг, потерявший руку. «К! Мастер! Дальше!» «Без меня», — пробормотал волшебник, рухнув в лужу собственной крови. «Есть четыре возможных пути эвакуации, но ни одним из них не удастся выбраться из города». Сжав зубы, Орто смотрел на то, как умирают его подчиненные, которых он тренировал более десяти лет. Однако руки мастера Белой башни не дрожали. Вместо этого он изо всех сил сдерживал натиск Фермута, пытаясь найти способ сбежать с этого поля боя. Тем не менее, ему все больше начинало казаться, что выбраться из этого затруднительного положения у него не получится. Перед ним стоял самый сильный противник изо всех возможных, в то время как вокруг было выставлено оцепление из опытных рыцарей. Перебрав всевозможные варианты и несколько раз проведя повторные расчёты, Орто пришёл к выводу. «Кажется, на этом всё». Он не всегда мог побеждать. Не имея абсолютной силы, рано или поздно он должен был проиграть. В конце концов, Орто был слабее, чем Вероника и Бландал. Тем не менее, мастер Белой Башни был очень умным и мог быстро проанализировать поле боя, чтобы подыскать наиболее подходящий вариант для победы. Однако сейчас он понял, что эта ситуация полностью безвыходная. «Чувак! Неужели все это произошло из-за его невнимательности?» Нет, проигрыш был неизбежен. Даже если бы Орто полностью контролировал окружающее пространство, способность ауры Фермута существенно превосходила его собственную магию. Поскольку они оба умели манипулировать пространством, то победителем их поединка должен был стать наиболее сильный из них, и Орто, понимая, что таковым не является, пытался убежать с поля боя. Однако было уже слишком поздно. мелькнула кроваво-красная вспышка света, и Орта едва успел избежать потери руки, однако получил глубокую и кровоточащую рану в районе ключицы. А! Орта вложил все оставшиеся силы в ноги, отчаянно пытаясь вырваться из этого окружения. Даже если ему суждено умереть, он хотел сделать это с боем, а еще он надеялся, что враг хоть на мгновение сбавит натиск, и ему представится шанс выпить зелье. «Если ты сдашься, твоя смерть будет быстрой», — заявил Фермут. Это было просто смешно. Орто плюнул в ту сторону, откуда послышался голос, а затем начал собирать магическую силу с самого дна своих кругов. Если он умрет, то возьмет с собой как можно больше врагов. Такой финал выбрал Орта, и это было последнее, что он мог сделать для своих коллег, которые пали в этой битве первыми. «К -к -к — Что ж, если ты предпочитаешь такую смерть, то я тебе помогу, — проговорил Фермут, приближаясь к своему противнику. Обливаясь кровью, Орта все еще продолжал стоять на ногах. Несмотря на серьезные ранения, мастер все еще оставался мастером. Вот и всё. В конечном счете, долго продержаться Орта не смог. Оба мастера понимали, что на этом наступил конец, а потому между ортой и фермутом повисло тяжелое напряжение. Трое оставшихся магов и рыцари тени также замерли на своих местах. Они не смели даже шевельнуться, поскольку давление было слишком велико. Единственное, что могло изменить неизбежное, это вмешательство третьей стороны, которой здесь попросту не было. И тогда... Что такое? Это еще что? Два мастера примерно в один и тот же момент посмотрели в небо. Тот-то -то приближался, и маг и мастер меча чувствовали его. Он летел прямиком из-за облаков, приближаясь к ним с невероятной скоростью. Нет, точнее было охарактеризовать это как падение, а не как приближение. Он был быстрее любой стрелы, и в чем-то мог даже потягаться с молнией. Уф! И он упал прямиком на голову фермута. ду ду Небо разорвал раскат грома, причем вызванный не природным явлением, а двумя мечами, окутанными аурой. Острие каждого из этих клинков было достаточно острым, чтобы рассечь даже сталь. Фальчоны, мечи, используемые не рыцарями, а наемниками, вонзились глубоко в лодыжку фермута. От внезапного удара и шока наследный принц тут же закашлялся кровью, а еще... Он был просто-напросто разъярён. «Ты!» Светлые волосы, загорелая кожа и доспехи, ничем не сковывающие его подвижность, все это делало его похожим на хищного волка. Пока Фермут испепелял его взглядом, другой мечник с ухмылкой ответил. «Давно не виделись, собачий выродок? Ты у меня поплатишься за то, что держал мою сестру в заложниках». «Кто это здесь растявкался, предатель?» Это был мастер меча, который в прошлом добровольно оставил свою семью ради благополучия родной сестры, а затем, в конце концов, повернулся спиной к империи. Это был Рэндольф Кловис.